Тури Гильяно. 1943 год. Глава вторая. В сентябре 1943 года Гектор Адонис преподавал историю и литературу в Университете Палермо. Из-за его чрезвычайно малого роста коллеги относились к нему с меньшим уважением, чем того требовали его таланты. Сицилийскими традициями, предопределено безжалостно судить о людях по их физическим недостаткам. Единственным человеком, знавшим ему цену, был ректор университета. В тот сентябрь 1943 года жизнь Гектора Адониса вот-вот должна была измениться. Для Южной Италии война кончилась, американская армия завоевала Сицилию и двинулась дальше на материк, фашизм умер, Италия возродилась. Впервые за четырнадцать столетий на острове Сицилии не было настоящего хозяина, но Гектор Адонис, понимавший все превратности истории, особых надежд не питал. На Сицилии мафия уже начала брать в свои руки брасли правления. Ее охватка была столь же смертельна, как и хватка любого корпоративного сообщества. Из окна кабинета Адонису видна была вся территория университета, Те несколько зданий, которые можно было бы назвать на американский лад кампусом. На Сицилии никакой надобности в общежитиях не существовало. Не было и университетской жизни, такой как в Англии и Америке. Здесь большинство студентов занималось дома и через определенные промежутки времени консультировалось у профессоров. Профессора читали лекции, которые студенты могли безнаказанно пропускать. Им лишь нужно было сдавать экзамены. Такую систему Гектор Адонис считал возмутительной вообще и идиотской в частности, поскольку сицилийцы, по его мнению, нуждались в большей педагогической дисциплине, чем студенты в других странах. Из окна, похожего на окно в соборе, он видел, как съезжались ежегодные процедуры главари мафии из всех провинций Сицилии. Они прибыли, чтобы оказать воздействие на профессоров университета. При фашистском правлении эти люди вели себя более осторожно, более скромно. Теперь же, под благодатным правлением демократии, восстановленной американцами, они выползли, подобно червякам, из исполитые дождем земли и стали вести себя по-старому. Осторожности у них уже как не бывало. Главаре мафии «Друзья друзей» Руководители небольших местных кланов из многих деревень Сицилии прибыли в выходных одеждах заступиться за студентов, родственников или сыновей богатых земледельцев. Или же сыновей друзей, которые не одолели университетского курса и теперь не получат дипломы, если не предпринять решительных действий. А дипломы эти имели громадное значение. Как еще избавиться семьям от сыновений, имеющих ни стремлений, ни таланта, ни знаний? Родителям придется содержать их до конца жизни, а с дипломами, пергаментными листочками из университета эти же самые балбесы могут стать учителями, врачами, членами парламента, в худшем случае мелкими правительственными чиновниками. Гектор Адонис Заметил по крайней мере трех главарей местных мафий, бродивших по территории в поисках своих жертв. На них были матерчатые кепки и кожаные сапоги. Тяжелые вельветовые пиджаки переброшены через руку, ибо погода стояла еще теплая. Они несли в качестве подарков корзины с фруктами и бутылки с домашним вином в бамбуковой оплетке. «Не взятки!» а сладкая пилюля от того страха, которое хватит профессоров при их виде. Ибо большинство профессоров были сицилийцами и понимали, что в этих просьбах отказывать нельзя. Один из главарей мафии, одетый настолько по-деревенски, что мог бы выступать в опере «Сельская честь» Масканье, как раз вошел в здание и поднимался по ступенькам. Гектор Адонис приготовился со злобным удовлетворением разыграть знакомую комедию. Опера «Пьетро Маскани. Сельская честь» по новелле «Джованни Верга», действие которой происходит в деревне. Адонис знал этого человека. Его звали Бучила. Он владел фермой и стадом овец в городке под названием Бутчила. Партинико, недалеко от Монталепра. Они обменялись рукопожатием, и Бучило передал ему принесенную корзину. «У нас столько опадает огниот фруктов, что я подумал, отнесу-ка немного профессору», — сказал Бучило. Он был невысокого роста, но кряжистый с могучим торсом, много трудившегося человека. Адони знал, что его считают честным, что он достаточно скромен, хотя мог бы с помощью своей силы нажить богатство. В глазах старых главарей мафии, которые боролись не за богатство, а за уважение и честь, он был недотепой. Адонис улыбнулся, принимая фрукты. Какой сицилийский крестьянин допустит, чтобы что-нибудь пропадало? Бучило вздохнул. Он был любезен, но Адонис знал, что эта любезность — в доли секунды может обернуться угрозой. Так что он приветливо улыбнулся, когда бучил и заговорил. Ну и каверзная же жизнь. У меня работы полно на земле, но когда сосед попросил сделать маленькое одолжение, разве я мог отказать? Мой отец знал его отца, мой дед его деда. Натура у меня такая. А может и мое несчастье, что я все сделаю для друга, коль попросит. В конце концов, «Разве все мы не христиане?» «Мы, сицилийцы, все одинаковы», — мягко заметил Гектор Адонис. «Чересчур великодушный Именно поэтому северяне в Риме так нахально нас и используют». Бучило уставился на него проницательным взглядом. «Тут никаких проблем не будет. И разве он не слышал где-то, что этот профессор — друг друзей?» «Он не выглядит испуганным. А если он друг друзей, то почему он, Бучило, не знал этого? Но у друзей существуют разные уровни. Во всяком случае, перед ним был человек, понимавший, в каком мире живет. «Я пришел просить вас об одолжении», — сказал бучила — «как один сицилиец другого. В этом году сын моего соседа провалился на экзаменах в университете. Вы провалили его». Так утверждает сосед. «Но когда я услышал ваше имя, я сказал ему, что, сеньор Адонис, не может быть. У этого человека добрейшее в мире сердце. Он никогда не совершил бы такого зла, если бы знал все факты. Никогда. Поэтому они просили со слезами на глазах рассказать вам все, как есть. И с величайшим смирением попросить изменить ему оценку, чтобы он мог войти в мир и зарабатывать на хлеб». Гектора Адониса не обманула это изысканная вежливость. Если отвергнуть просьбу Бучилы, однажды ночью последует выстрел из лупары. Гектор Адонис вежливо попробовал оливки и ягоды из корзины. — О, мы не можем допустить, чтобы молодой человек голодал в этом ужасном мире, — сказал он. — Как зовут этого парня? И когда Бучило назвал его, он вытащил из нижнего ящика стола ведомость, полистал ее, хотя, конечно же, прекрасно знал, о ком идет речь. Провалившийся студент был деревенщиной, неотесанным парнем, увольнем, большим животным, чем овцы в хозяйстве Бучило. Это был обленившийся бабник, пустопорожний хвостун, безнадежно безграмотный, не знавший разницы между Илиадой и и сочинениями Джованни Верга. Несмотря на все это, Гектор Адонис мило улыбнулся Пучили и тоном полным удивления сказал, «Ах, да, у него были какие-то трудности на одном из экзаменов, но это легко уладить. Пусть он придет ко мне, и я подготовлю ее в этих самых комнатах, а затем снова проэкзаменую. Больше он не провалится». Они обменялись рукопожатием, И посетитель ушел. «Приобрел еще одного друга», — подумал Гектор. «И зачем все эти молодые обалдуя получают университетские дипломы, которые они не заработали и не заслужили?» «В Италии 1943 года они могли использовать их лишь на подтирку, продолжая оставаться посредственностями». Телефонный звонок прервал его мысли и вызвал раздражение иного рода. Сначала раздался короткий звонок, затем последовала пауза и три более отрывистых звонка. Телефонистка за пультом болтала с кем-то и нажимала на рычажок в перерыве между фразами. Это настолько вывело Адониса из себя, что он закричал в телефонную трубку «Пронто!» резче, чем следовало «Пронто слушаю по-итальянски». К несчастью, звонил ректор, но у ректора, ярого приверженца вежливости, на службе были другие заботы, и он не обратил внимания на резкость профессора. Голос его дрожал от страха, он чуть ли не плакал. «Мой дорогой Адонис, — сказал он, — могу я попросить вас зайти ко мне? Университет стоит перед серьезной проблемой, разрешить которую можете только вы. Это чрезвычайно важно». Поверьте, мой дорогой профессор, я буду вам благодарен. Такое подобострастие заставило Гектора Адониса занервничать. Чего этот идиот от него хочет? Перепрыгнуть через Палермский собор? Он мягко попросил. Может быть, хотя бы намекнете? Тогда по пути я подготовлюсь. Голос президента упал до шепота. Высокоуважаемый Дон Кроши почтил нас своим визитом. Его племяннику, студенту-медику, преподаватель предложил по добру-поздорову уйти с курса. Дон короче приехал и самым нижайшим образом просит пересмотреть это решение, а преподаватель медицинского колледжа настаивает, чтобы молодой человек ушел. «Кто этот дурак?» — спросил Гектор Адонис. «Молодой доктор Наттора», — ответил президент. «Уважаемый преподаватель, но несколько не от мира сего». «Я буду у вас через пять минут», — сказал Гектор Адонис. Быстро шагая через лужайку к главному зданию, Гектор Адонис размышлял, что же предпринять. Сложность не в ректоре. Он всегда призывал Адониса в аналогичных случаях. Сложность в докторе Наторе. Адонис знал доктора хорошо. Прекрасный медицинский работник, прекрасный преподаватель. Его смерть определенно будет потерей для Сицилии, а отставка — потерей для университета. К тому же он напыщенный зануда, человек несгибаемых принципов и неподкупной честности. Но даже он должен был слышать о великом Доне Крочи. Даже в его гениальном мозгу должен был сохраниться элемент здравого смысла «что-то тут не так». Перед входом в главное здание стоял длинный черный автомобиль. Рядом, облокотясь на него, красовались двое в строгих костюмах. А респектабельнее от этого они совсем не выглядели. Должно быть телохранители, оставленные здесь вместе с шофером, из уважения к ученым, к которым приехал Дон Крочи. Адонис заметил их изумление, потом насмешливые взгляды, при виде его маленькой фигуры отлично сшитого костюма, портфеля под мышкой... Неужели такой коротышка может быть другом друзей? Он стрельнул в них холодным взглядом, и они сразу перепугались. Кабинет ректора походил скорее на библиотеку, чем на деловое помещение. Его хозяином был больше ученый, чем администратор. Вдоль всех стен стояли книги. Мебель была массивной, но удобной. Дон Крочи сидел в грамотном кресле, потягивая кофе. Его лицо напоминало Гектору Адонису нос корабля в Илиаде, изуродованный годами сражений и бурными морями. Дон притворился, будто они никогда не встречались, и Адонис позволил ректору себя представить. Это был фарс, но доктор Натторе принял все за чистую монету. «У нас тут небольшое разногласие», — сказал ректор. У Дона Крочи есть племянник, который мечтает стать врачом, а профессор Анатора говорит, что у него нет необходимых оценок для получения диплома. Трагедия. Дон Крочи был так добр, что приехал, чтобы похлопотать за племянника. А поскольку Дон Крочи столько сделал для нашего университета, я подумал, что нам следует постараться как-то его уважить. Дон Крочи заговорил дружелюбно, без намека на сарказм. «Сам-то я неграмотный, но никто не может сказать, что я не преуспел в деловом мире». «Конечно, — подумал Гектор Адонис, — человеку, который может покупать министров, организовывать убийства, терроризировать лавочников и владельцев фабрик, совсем не обязательно уметь читать и писать». «Я пробивался в жизни сам», — продолжал он Крочи. Почему мой племянник не может сделать то же самое? Моя бедная сестра будет убита горем, если у ее сына не будет стоять доктор перед фамилией. Она искренне верит в Христа. Она хочет помочь всему миру. Доктор Натторе с полным отсутствием чутья, характерным для людей, всегда считающих себя правыми, изрек. «Своей позиции я изменить не могу». Дон, кроча, вздохнул и примирительно сказал. Что плохого может сделать мой племянник? Я обеспечу ему пост в армии или в католической больнице для престарелых. Он будет держать их за руки и выслушивать жалобы. Он очень мягкий. Он обворожит всех этих старых перешниц. О чем я прошу? Подправить немного бумаги, которые вы тут перелистываете. Он окинул презрительным взглядом книги вдоль стен» гектор Адониса чрезвычайно встревожила мягкость Дона Крочи. Это был сигнал тревоги. Адонис понимал, что он должен найти выход из тупикового положения. «Мой дорогой доктор наторы сказал он, — «конечно же, мы можем что-нибудь сделать, немного натаскать частным образом, дать дополнительную практику в местной благотворительной больнице, хотя доктор натора родился в палермо он не выглядел сицелицем светловолосый лысеющий он так и кипел от возмущения чему никакой истинный сицлиец подобной деликатной ситуации никогда себе не позволил бы безусловно в нем давали о себе знать ущербные гены унаследованные от какого нибудь древнего нормандского завоевателя вы не понимаете мой дорогой профессор Адонис, этот юный болван хочет стать хирургом «Иисус, Иосиф, Дема Мария, со всеми святыми», — подумал Гектор Адонис, — «тут дело плохо». Воспользовавшись ошеломленным молчанием своего коллеги, доктор Натторе продолжал, обращаясь к Дону Крочи, «Ваш племянник ничего не понимает в анатомии. Он препарирует труп, словно разделывает овцу для жарки на вертеле. Он пропускает почти все занятия, не готовит курсовые работы». Входит в операционную, словно идет танцевать. Согласен, что он мил. Вряд ли найти более приятного парня. Но в конце-то концов мы же говорим о человеке, который в один прекрасный день должен будет острым ножом коснуться живой человеческой плоти. Гектор Адонис в точности знал, что думает Дон Крочи. Кого трогает, что из парня выйдет плохой хирург? Речь идет о чести семьи. Потери уважения, если парень провалится. — Дорогой Дон Крочи, — сказал Гектор Адонис, — я уверен, что доктор Наттора примет ваше пожелание. Мы постараемся переубедить его. Но откуда у вашего племянника эта романтическая идея стать хирургом? Как вы сами сказали, он чересчур мягок, а хирурги родятся садистами. Да и кто на Сицилии добровольно полезет под нож? Он помолчал, затем продолжил. «К тому же мы должны будем отправить его на практику в Рим, если пропустим его здесь. А римляне под любым предлогом заваливают сицилийцев. Настаивая, вы оказываете своему племяннику плохую услугу. Разрешите мне предложить компромисс?» Доктор Наторо пробурчал, что никакой компромисс невозможен. И тут... Ящероподобные глаза Дона Крочи впервые полыхнули огнем. Поскольку доктор Наттора замолк, Гектор Адонис поспешно продолжил. «Ваш племянник получит проходные баллы, чтобы стать врачом, но не хирургом. У него чересчур доброе сердце, чтобы оперировать». Дон кроче раскинул руки. Губы его раздвинулись в широкой улыбке. «Вы победили меня своим здравым смыслом и благоразумием», — сказал он Адонису. Быть посему, мой племянник будет врачом, а не хирургом. Сестра должна быть довольна. И он поспешил распроститься с ними. Цель его была достигнута, а на большее он и не рассчитывал. Ректор проводил его до машины, но все, кто был в комнате, заметили последний взгляд Дона Крочи, брошенный на доктора Натора перед уходом. Внимательный, изучающий взгляд он словно запоминал лицо доктора, чтобы не забыть черты человека, который пытался противостоять его воле. После их ухода Гектор Адонис повернулся к доктору Натторе и сказал, «Вам, дорогой коллега, придется уйти из университета и заниматься своим делом в Риме». «Вы что, рехнулись?» — сердито спросил доктор Натторе не настолько, насколько рехнулись вы. Я хочу пообедать с вами и постараюсь объяснить, почему наша Сицилия не райский сад. Но почему я должен уйти? — запротестовал доктор Наторе. Вы сказали, нет, дону короче мало. Сицилия недостаточно велика для вас обоих. Но он же получил свое. В отчаянии воскликнул доктор Наторе. Его племянник станет доктором. «Вы с ректором подтвердили это, а вы — нет», — сказал Гектор Адонис. «Мы подтвердили это, чтобы спасти вашу жизнь. Однако вы теперь человек меченый». В тот вечер Гектор Адонис устроил ужин шести профессорам, включая доктора Натора, в одном из лучших ресторанов в У каждого из них в тот день побывал почетный гость, и каждый согласился изменить оценки неуспевающему студенту. Доктор Натторе слушал их рассказы с ужасом. В конце ужина он согласился покинуть Палермский университет и эмигрировать в Бразилию, где, как заверили его коллеги, хороший хирург может заработать состояние на операциях желчного пузыря. В ту ночь Гектор Адонис спал сном праведника, но утром раздался телефонный звонок из Монталепра. Его крестный сын Тури Гильяно, чей ум он разбивал чью доброту ценил, чье будущее планировал, убил полицейского.